Глава двадцать третья. Розы на снегу. Марьяна. Я мгновенно оказалась рядом, успев подложить ладони под голову Делайла. Перед глазами все плыло от слез. Руки стали липкими от моей собственной крови. Вокруг нас творился хаос, но я ничего и никого вокруг не замечала. Сидя на полу, я положила его голову себе на колени, гладя волосы на которые падали мои слезы. «Неужели?» «Нет, нет, нет, пожалуйста, боги, я молю вас!» «Как же так? Как же так, любимый, ну как же так? Ты ведь обещал мне, что все будет хорошо!» «Марьяна, его нужно осмотреть!» Услышала я голос Мариуса. «И тебя тоже!» «Очень странная реакция после укуса, вы заметили?» сказал Эрик. «Я видел нападение на ректора Ли Сарана». «Или диэстери. Сейчас что-то пошло не так, как обычно». «Да, ты прав», — согласился с ним Мариус, крикнув попутно санитарам, чтобы прикатили каталку. Меня поразила жуткая мысль, и я задохнулась от новой удушливой волны паники. «Мариус, а что, если моя кровь не исцеляет, а убивает того, кто поражен магией Химеры? С чего мы взяли, что она должна помочь? А если совсем наоборот?» «Почему Дэл потерял сознание? Он выпил совсем немного моей крови и начал задыхаться. Боги, помилуйте!» И я дала волю рыданиям, уткнувшись лбом в висок Далайла. Мысль о том, что он никогда не откроет глаза, не заговорит со мной, и я, не услыша его голос, выбила весь воздух из легких. Дальше все происходило для меня как в сонном бреду. Дала погрузили на каталку. Я поплелась следом за ним пешком. Эмилия и Герда шли рядом, держа меня под руки с двух сторон. Иногда я слышала их всхлипывание, но повернуться не было сил. Думать о том, что ждет нас теперь, оказалось слишком страшно. Разум просто отключился, бездумно принимая все, что сейчас происходило. Мне обработали рану на шее, которая и так уже затягивалась. Наложили повязку, взяли кровь на анализ. Затем ввели катетер в вену и укололи антивирусную сыворотку. После нее была сыворотка от инфекций и еще какая-то. Потом было что-то в виде таблеток и микстур, но я уже не вникала, что именно. С абсолютно мертвенным спокойствием я подумала о том, что те же самые препараты давали и другим укушенным. И что же? Все равно им ничего не помогло. «Ваше превосходительство, мы должны доложить о происшествии императору. Укушен маг Триумвирата, сами понимаете». Робко промолвила одна из медсестер. «Я доложу лично», — ответил ей Мариус. «Император будет в ярости», — флегматично рассуждала я про себя. «Если меня не станет, Триумвират потеряет силу». «И всё». Краем уха... Я услышала, что нас с Делайлом разместят в соседних палатах. «Мариус, пожалуйста, пусть нас определят в одну палату», — взмолилась я. «Я прошу тебя, мне не будет покоя, если я не смогу быть рядом с ним». «Безопаснее сейчас было бы отделить его», — рассудил Мариус. «Но я понимаю твои чувства. Сделаем так. Я прикажу отодвинуть твою кровать, а Делайла придется приковать на цепь к кровати» чтобы он в случае повторения приступа дальше своей койки не ушел. «Спасибо тебе!» Я порывисто обняла Мариуса. Спустя 10 минут нас с Делайлом устроили в палате. Эмилия и Герда посидели со мной какое-то время, разговаривая о чем-то отвлеченном. И я была им за это премного благодарна. За то, что зашли, и за то, что не поднимали болезненных тем рассуждать на которые сейчас у меня не осталось никаких моральных сил. Мне выдали больничную одежду и необходимые предметы гигиены. Проводив подруг, я сняла свое платье, изрядно запачканное кровью, облачилась в больничную сорочку и подошла к Далайлу. Осторожно присела на край кровати, всматриваясь в побледневшее лицо своего возлюбленного. Если бы не посеревшая кожа, Можно было подумать, что он крепко и безмятежно спит. Веки плотно сомкнуты, дыхание спокойное и размеренное. На лице не дрогнет ни один мускул. А ведь еще несколько часов назад эти глаза смотрели на меня с теплом и любовью. А сейчас? Я не знала, что нас ждет. Что будет с нами завтра? Я накрыла своей ладонью его крупную ладонь, которая была сейчас пугающе холодной. Погладила ее большим пальцем. А потом плюнула на свой страх и прилегла рядом, на самом краю койки. «Я прошу тебя, Дэл, не оставляй меня. Ты не можешь меня покинуть. Где бы сейчас ни бродила твоя душа, возвращайся. Ты мне нужен. Возвращайся из тьмы». Из коридора донеслись торопливые шаги, и в палату к нам зашли две медсестры. Едва завидев меня, лежащая рядом с Дэлайлом, Они пришли в ужас. «Леди Релейф, вы что? Вам нельзя вот так рядом лежать, это опасно!» Воскликнула одна из девушек, на что я неохотно поднялась и молча без возражений перешла на свою койку. Попутно подумала о том, что как только они уйдут, я снова лягу к нему. Спорить не хотелось, говорить что-либо тоже, но тут в палату вошел Мариус, а с ним еще двое его коллег. Я села напряженно, слушая все, что они говорили, осматривая моего Делайла. «Давление понижено. Пульс слабый. Сердцебиение замедленное». Мариус приподнял Делайлу века, и под ним по-прежнему была неизменная чернота. Я смотрела на Делла, на то, как он не реагирует ни на что, и сердце мое сжималось от страха и отчаяния. «Разве моя кровь не должна была помочь?» Его снова увезли на каталке для очередных обследований. И все это время я не находила себе места, меряя шагами нашу палату. Спустя час его вернули. «Ну что?» — спросила я у Мариуса. Напряжение витало в воздухе и впивалось в мою кожу сотнями ледяных игл. «Я хотел бы порадовать тебя, Марьяна, но нечем. Изменений нет ни в худшую, ни в лучшую сторону». Остаётся только наблюдать и надеяться. «Как себя чувствует Бригитта?» Мариус тяжело вздохнул. Жалуется на сильную слабость и хочет спать. «Ясно», — выдавила я и села на свою кровать. «Я пойду». «Если что, кнопка вызова персонала в изголовье. Если тебе понадоблюсь лично я, звони мне по кристаллофону», — сказал Мариус и вышел. На улице стремительно темнело. Небо набухалось изыметучими, и вскоре пошел снег. Я сидела неподвижно на своей койке, глядя на Делайла, чувствуя, как внутри меня что-то воет и стонет, разрывая нутро в кровавые клочья. Вскоре из коридора послышалась какая-то возня и суета. Тихо переговаривались с санитарки. «Что, опять привезли кого-то по скорой?» «Да, снова приступ безумия, представляешь? Это уже третий за день!» Ужасное что-то происходит. Кто-то еще нарушил приказ о ношении защитного артефакта. В том-то и дело, что нет. У этой эфики защитный браслет, все как положено. Поэтому она никому не причиняла вреда. Ее дети взрослые привезли. Говорят, что на семейном обеде почернели глаза, и она сразу упала замертво. Зато никого не успела укусить. Работает артефакт лорда Даркмуна. Только самого лорда очень жаль. Непонятно, что будет с ним. Да, очень жаль. Они с Лидией релей такая красивая пара. Они уходили, судя по звуку удаляющихся шагов, в другую часть здания и продолжали разговаривать. О жестокости судьбы, о том, сколь хрупкое на самом деле счастье и как горько, когда умирают самые лучшие и достойные долгой жизни, бессмертные. Я их уже не слышала. Я сползала по стене, задыхаясь от слез, что глухими рыданиями мервались из груди. памяти навсегда остались воспоминания о том, как много лет назад в одночасье рухнул мой мир. раскрошился на камне до основания. Я слишком хорошо помнила, каких сил мне стоило выбраться из этой тьмы. А теперь на моих глазах умирал тот, кто когда-то держал меня за руку, ведя из этого беспроглядного мрака на свет. Страшная и неотвратимая реальность давила на меня, вгоняя в землю, и все чувства во мне будто взорвались туманя воспалённый разум. Я вновь подошла к Делайлу, вглядываясь в его лицо, а потом подвинула свою кровать вплотную к его. Это было легко сделать даже без силы оборотня, потому что в этой палате кровати служили ещё и каталками, легко перемещаясь на колёсах. Вот так-то лучше. — сказала я сама себе, — и пусть только попробуют мне сказать, что так нельзя. Я придвинулась поближе к Делайлу, положив руку ему на грудь. Моя ладонь и мой слух улавливали редкие слабые удары сердца. Мы лежали вдвоем под одним одеялом, почти как вчера ночью. Только «почти» здесь слово ключевое. — Я прошу тебя, не оставляй меня! — шепнула я, в надежде, что эти слова настигнут его душу, где бы она ни бродила. И то ли от сильного стресса, а может быть, это уже проявлялось влияние болезни химеры, но меня стало клонить в сон. Какое-то время я еще боролась с ним, но он оказался сильнее. С просонья на грани яви и сна мне мерещилось, как по стенам больничной палаты вьются, поднимаясь все выше к потолку, алые-алые розы. А потом и сам потолок, подернулся сизой дымкой, превращаясь в грозовое небо. Я снова стою босыми ногами на ковре из алых лепестков. Я вновь в том самом таинственном саду, где благоухают тысячи роз. В небе раздался громовой раскат, эхом уплывая вдаль, и сорвались первые тяжелые капли дождя. В воздухе разливался упоительный аромат весны. Аромат только что лопнувших клейких почек, цветов, зеленой молодой травы и влажной садовой земли. Лесная пахнет по-иному. Метрах в двухстах впереди, в высокой каменной ограде, я заметила арочный проход. Я точно помнила, что не видела его здесь раньше. Но меня туда влекло с какой-то непреодолимой силой. К тому же за той аркой белело нечто похожее на снег что меня изрядно удивило, и потому я решила, что нужно непременно заглянуть в это удивительное место, чтобы убедиться, что это и вправду снег. Наверху всё так же прерывисто грохотало и продолжал редко накрапывать дождь, будто бы небо всё ещё раздумывало, а стоит ли проливать потоки воды на землю или повременить. Я уверенно шла к арке, и с каждым шагом, приближавшим меня к ней, Воздух все больше остывал, неуютно ложась на обнаженные плечи, земля становилась студеной, а ковер из лепестков заиндевел и покрылся белесым инеем. До арки оставалось не более десятка шагов, и я вдруг поняла, что с неба перестал срываться дождь. Теперь хмурая, вспененная высь роняла редкие снежинки. Я протянула руку, поймав одну. Она тут же растаяла на моей ладони. Я ускорила шаг, стараясь не обращать внимания на то, как неприятно холод кусает за пятки. Так остро и навязчиво, как будто я обычный человек или маг. Или это снег какой-то особый. Дойдя до заветной арки, я шагнула в проход и оказалась в заснеженном лесу. На первый взгляд это был самый обычный зимний лес, но присмотревшись повнимательнее, Я поняла, что мне не нравилось в этой картине. Была в ней некая мертвенность, безжизненность. Этот лес не выглядел уснувшим под снежным покровом до весны. Нет. Этот лес был мертв. Угольно-черные деревья, будто обугленные после огня, раскинули свои корявые ветви. Я прислушалась к безмолвию этого места и не ощутила спящей силы природы. Голоса стихий тоже молчали. Земля может спать, вода, возможно, тоже, но воздух. Однако и он сейчас молчал. Какое странное место. И все же я оказалась здесь не случайно. Только вот зачем и для чего? Почему? Сделала еще несколько шагов вперед и поняла, что мне трудно идти, потому что воздух стал напоминать сгустившийся прозрачный кисель, в котором я увязла как муха, без возможности двигаться вперед. Однако шаги назад дались мне легко. А потом, я, желая проверить, повторится ли это, вновь попыталась продвинуться вперед и снова будто увязла в сгустившемся воздухе. Видимо, дальше мне идти нельзя. И зачем же тогда я здесь оказалась? Внутри меня разлилась неприятная тягучая тревога и всеобъемлющее чувство утраты. Важного, нужного, незаменимого. Можно было бы и уходить отсюда, тем более, что снег неприятно покалывал холодом босые ноги. Но от чего-то я не могла уйти. А точнее, не хотела. Я чего-то ждала. От чего? Сама себе объяснить не могла. Ждала и с неизъяснимой тревогой всматривалась замерзший под белым пологом безжизненный лес, как вдруг. Знакомый до боли силуэт показался вдали, маяча меж деревьев. Неужели это он? «Делл! Это ты? Делайл!» Я позвала его как можно громче, надеясь, что он услышит. Сейчас я была уверена, что это он. Но мой жених, несмотря на громкий окрик, меня будто не слышал. Он стоял среди деревьев и оглядывался по сторонам, словно растерялся и не знал, куда ему идти. «Делл!» — снова позвала я. «Делл, я здесь, иди сюда!» Мои слова не возымели никакого эффекта. Он по-прежнему стоял в том лесу, смотрел по сторонам и на мой голос даже не обернулся. Или он меня не слышал. В этот момент он сделал несколько неуверенных шагов в левую сторону, но потом остановился. «Деллайл, иди ко мне!» Я снова позвала его, без особой надежды, что он услышит. Со стороны сада роз... Налетел порыв ветра, ощутимо теплей, чем студеный воздух этого места. Он принес с собой алый ворох бархатных лепестков, рассыпающихся по снегу. С новым порывом эти лепестки отнесло еще дальше, вглубь снежного мира, образуя ковер. Очередное дуновение ветра принесло еще лепестков, и в моей голове зародилась мысль. Я дождалась, когда налетит порыв ветра с лепестками из сада и направила его еще дальше, туда, где я не смогла пройти. Лепестки ложились узкой тропинкой, что на белом полотне снега смотрелась кровавым ковром, уходящим в сторону леса. «Если ты меня не слышишь, то по дороге из Роста точно придешь сюда», — подумала я вслух. Опустив взгляд на платье, я заметила, что к нему приколота брошь из живого бутона розы. Я отцепила его от корсажа, оторвала цветоножку, и с очередным дыханием ветра мой выдох согнал с ладони алые лепестки. Они, подобно осенним листьям, беспорядочно кружили в воздухе, а потом ложились на снег с каждым порывом ветра все дальше и дальше от каменной арки, приближаясь к лесу, где стоял потерянный Далайл. «Ну же, давай, иди по дороге цветов!» — воскликнула я в сердцах, придя в ужас от мысли, что мои усилия окажутся напрасными. «Делайл!» Ближайшие камни сугробы вспыхнули голубоватым магическим пламенем. «Марьяна, проснись! Марьяна!» Я открыла глаза и сразу столкнулась с тревожным взглядом Мариуса. «Что-то случилось?» Я испуганно привстала с кровати. Я просто пришел проверить тебя и твое самочувствие, пояснил Мариус, вглядываясь в мое лицо. Затем поочередно посветил мне в глаза медицинским фонариком. Как ты? Чувствуешь какие-то необычные симптомы? Я задумалась, прислушиваясь к себе. Душевно я ощущала себя хуже некуда, а вот физически очень даже хорошо. Никакой слабости или сонливости я не чувствовала, о чем и сказала Мариусу. «Головокружение?» — уточнил он. «Нет». Я мотнула головой. «Сухость во рту или глазах?» «Нет». «Жажда?» «Нет». «А жажда крови?» «Нет». «В эмоциональном плане нет чувства раздражения, агрессии, злости?» «Нет». Я все так же мотнула головой. Я только чувствую подавленность и отчаяние. Но это вряд ли можно считать симптомом заражения, верно?» да уж понятно от чего эти чувства мариус вздохнул мне бы очень хотелось сказать тебе что-то такое чтобы тебя успокоить но разве сейчас найдутся такие слова в ответ я отрицательно покачала головой позади меня раздался хриплый стон и мое сердце с болью ударилось в ребрапустившись в скач Длайл я схватила его за холодную ладонь Мариус за секунду оказался рядом, чуть наклонился, прислушиваясь к ритму сердца. Делайл снова застонал, слабо дернув головой. Его веки затрепетали, и в их тонких прорезях по-прежнему зияла чернота. Мариус достал из кармана рабочий кристаллофон. На том конце связи послышался женский голос. «Да?» они доставьте мне нашим внутренним порталом в четвертую спецпалату». «Набор для забора венозной крови». «Мариус, что с ним?» От страха за Делайла внутри меня плескалась паника. «Я пытаюсь понять», — последовал ответ. Раздался тихий шелест, и на высоком металлическом узком стеллаже появился маленький поднос с вакутейнером, ватой пузырьком с раствором-дезинфектором. «Состояние Делайла остается стабильно тяжелым», — говорил Мариус, пока брал кровь из вены Делайла. Мне, конечно, хочется думать, что это некое затишье перед тем, как его состояние пойдет в сторону улучшения. Но я хочу быть с тобой предельно честным, Марьяна. Может случиться и так, что его состояние, наоборот, ухудшится. К сожалению, эта болезнь новая, и нами она еще не изучена, а поэтому мы пока перед ней бессильны, увы. Мне очень горько это признавать, но мой многолетний опыт на данный момент пока что никого не спас как и опыт моих коллег из других империй. Потому что эта инопланетная дрянь выходит за рамки знаний медицины как земной, так и эсфирской. И все же... Надеяться и верить нам никто не запрещает. И мы будем, не так ли? Да, — ответила я со слабой улыбкой. Мариус ушел и унес в окутейнер полной крови. Я вздохнула и присела рядом со своим женихом, погладив его руку. Все такая же холодная. Далайл застонал и нахмурился, не открывая глаз. На его бледном лбу выступили бисеринки пота. «Боги милостивые, что же это?» Я с замиранием сердца наклонилась к нему. «Делл! Делл, ты меня слышишь?» Уголок его губ слабо дернулся, и лицо застыло, как восковая маска. «Далайл!» Я открыл глаза и судорожный вздох с хрипом ворвался в легкие. Надо мной раскинулось ночное небо, затянутое рваной ватой снежных туч, среди которых пряталась полноликая луна. Мой шумный выдох вырвался из груди густым белым паром. Кажется, я лежу на снегу. Попытался вспомнить, как сюда попал, и... Пустота. Совершенно ничего не помню. Кто я? Как оказался здесь? что со мной произошло поднявшись я сел и осмотрелся по сторонам взгляд выцепил очертания уродливых скрюченных черных ветвей припорошенных снегом холод ощущался отдаленно вроде понимаешь что холодно но не сжет зачерпнул в руку горсть снега и принялся его рассматривать тот же отметил что он будто мертвый иного слова и не подберешь Он совершенно не пах снежной свежестью, не переливался в скупом лунном свете, не хрустил. Не снег, а ледяная белая труха. Втянул носом воздух в попытке различить букет зимних ароматов леса. Ничего. Разве такое бывает? Ну что же, мне здесь определённо не нравится. В душе сквозило соднящее чувство тревоги. Будто должно произойти что-то ужасное или уже произошло. За тревогой пришел безотчетный страх, и я поднялся на ноги. Огляделся еще раз по сторонам, пытаясь понять, куда идти. Я чувствую, что мне непременно нужно уходить отсюда. Но куда двигаться? Куда бы я ни обернулся, невозможно было понять, есть ли здесь дорога или хотя бы тропинка, которая бы вывела меня. Везде ровные нетронутые белые сугробы, и густо растущие деревья. Причем похожие одно на другое. Да тут же заблудиться можно. В полной растерянности я озирался по сторонам, все еще пытаясь понять, куда мне двигаться. Так и не понял. Сделал несколько неуверенных шагов в левую сторону, но откуда-то пришло понимание, что это неверный путь. Я вернулся в исходную точку. От волнения гулка билась сердце. И я прислонился к дереву, посмотрев наверх, где в снежных облаках и сизой дымке туманилась луна и срывались редкие снежинки. И тут, совершенно неожиданно, я заметил в воздухе танцующий алый лепесток, который неизбежно приближался к земле. Я вытянул руку и поймал его, чуть приблизил его к носу и вдохнул нежный медвяный аромат. Так пахнут розы. Так пахнет. «Делайл!» Я вздрогнул, выронив лепесток. «Чей это голос? А кого зовут? Делайл!» Я отошел от дерева, пытаясь на слух определить, откуда слышен таинственный зов. Совершенно непонятно. А голос девичий. И тут меня озарило. А что, если эта девушка ищет меня? Может быть, она зовет меня? И это меня зовут Делайл? Дуновение теплого ветра ощутимо лизнуло щеки и нос. Я опустил глаза себе под ноги и не смог сдержать удивленного возгласа. На снегу олели розовые лепестки, и чем дальше от меня, тем их становилось больше, и они образовывали дорожку. Я ступил на нее, на миг задумавшись, а точно поступаю верно. Но сомнения тут же были отброшены, и я прибавил шаг. Дорога оказалась длинной. Я все шел и шел, лес не кончался. Я петлял между деревьев, и казалось, что дороги этой не будет конца. А потом справа от меня возникло озеро, тихое и гладкое, как стекло. В его стоячих водах отражалось ненастное небо. А потом около берега тьма рассеялась, явив мне сидящее в старой лодке с веслом очень худое и, по всей видимости, высокое существо, похожее на очень бледную девушку. За ее спиной клубилась тьма, напоминавшая по форме крылья. Длинные черные волосы струились вдоль тела, а белые склеры, лишенные радужек, смотрелись пугающе. Выглядеть так могло только одно существо — ангел смерти. Сам того не осознавая до конца, Я испуганно шарахнулся в противоположную от берега сторону. «Ну уж нет, я не сяду в твою лодку, мне это не нужно», пробормотал я себе под нос. Голубая вспышка озарила пространство. Я изумленно посмотрел по сторонам. Кое-где вдоль моего пути из лепестков белые сугробы пылали голубым магическим пламенем, а со стороны ангела смерти послышался тихий хриплый смех. «Ах, какая огненная страсть! Такая неистовая, что даже снег пылает в мире перепутья! Такая огненная леса и здесь напоминает о себе, зовет тебя, покоя не дает, и тебя душа бередит!» леса удивился я, уловив в груди отголоски тягучей тоски. «Тоски о ком-то, о ком-то важном и незаменимом!» В памяти промелькнуло что-то родное и близкое. Манящая за собой тот самый запах роз, каштаново-рыжий и неукротимый дым волос на ветру. Летящие в лунном свете заливистый смех и плеск воды. Озорной взгляд глаз, горящих янтарным пламенем. Ничего не ответив ангелу смерти, я сорвался на бег в надежде, что эта дорога цветов и огня окажется верной. Марьяна. Со дня, когда Делайл впал в бессознательное состояние, прошло больше двух суток, наполненных тревогой и мучительным ожиданием. Я не отходила от Делайла, ловила каждый его рваный вздох, дрожание ресниц и едва уловимое шевеление пальцев время от времени. А еще разговаривала с ним так, будто он меня слышит. Говорила обо всем и ни о чем, в отрадной надежде, что, может быть, там где сейчас бродит его душа, Делайл меня услышит. Он тяжело дышал так, словно куда-то бежит, иногда что-то бессвязно бормоча. Я продолжала надеяться, что вот-вот сейчас мой жених откроет глаза, и я увижу снова знакомый и внимательный взгляд, доходящий до самого дна моей души, как проходит луч солнца сквозь толщу озерной воды. Мариус взял у меня с утра анализ крови, который показал, что в моем организме отсутствуют вирусы или инфекции, как и антитела к болезни. «Даже антител к вирусу нет, как будто вообще не было никакого укуса», удивился Мариус. Напрашивался вывод. «Меня неизвестная зараза не взяла». «Почему?» «Возможно, помогла магия Триумвирата, но проверить это еще раз на практике мы не могли». Вчера вечером, так и не придя в сознание, Умерла леди Эстери, и глубокой ночью ее дети забрали из госпиталя урну с ее прахом. Маленькая Бригитта таяла на глазах. Она уже не вставала, жалуясь на сильную слабость. Почти что не просыпалась и отказывалась от еды. Если состояние Делайла оставалось стабильно тяжелым без ухудшений, то младшая сестра Герды с каждым днем все больше и больше слабела. Все понимали, что происходит самое страшное, и это неотвратимо. Осталась надежда, что Делайл все же придет в себя, ведь это будет означать, что кровь мага Триумвирата может победить загадочный вирус Химера. Только вот времени выяснить это у нас, кажется, не остается. Как не было и возможности стопроцентно проверить выводы, к которым мы пришли. Полчаса назад Мариус ушел с новой дозой крови Делайла чтобы выявить появление антител к вирусу, либо их отсутствие. Вот этого я боялась больше всего. Анализ крови Бригитты показал, что в организме девочки этих антител нет, как и не было у тех, кто уже умер. Я с замиранием сердца ожидала результата анализа и в нетерпении мерила шагами палату. У маленькой Бри оставался единственный выход – принять мою кровь. Тогда у нас возникла бы хоть призрачная надежда на чудо. Хуже все равно уже некуда, когда приходит ужасающее осознание, что умирает ребенок. Мариус взял у меня кровь, и сегодня же ее должны были дать Бригитте. Хмурое небо давило сверху своей беспросветной серостью. Улица окутала густым туманным пологом, отчего город замедлился и замер в сонном Мареве, меланхолии ставшей в последнее время неизбывной. Не было теперь привычной предпраздничной суеты, оживленных улиц, разноголосого шума с обрывками смеха и веселья. «И даже традиционных зимних украшений на общих улицах почти нет, представляешь?» — говорила я Делайлу. «А те, которые все же вывесили, словно поблекли и совсем не разгоняют печаль. Мне они скорее напоминают о том, что в прошлом году в это время я жила в предвкушении тепла, уюта и праздничных чудес. А теперь же... М-м-м, Мари... Хриплый стон Делайла моментально оторвал меня от грустного созерцания улицы за окном и пригвоздил к месту около него. дел ты меня слышишь? дел От небывалого волнения мой голос дрожал, и сердце сейчас, наверное, пробьет насквозь грудную клетку. Но мой жених ничего не ответил, лишь нахмурился, часто и прерывисто задышал, мотая головой из стороны в сторону. Его лоб покрылся испаренный, и мученический стон, полный боли, сорвался с губ. Страх мгновенно взметнулся в крови, схватив меня остальными лапами за горло. Я с трудом сделала вздох и заорала о помощи. Мне казалось, что происходит нечто непоправимое а я, находясь рядом с ним, даже помочь не в силах. В палату тут же забежала дежурная медсестра и, бросив быстрый и цепкий взгляд на Делла, нажала кнопку вызова реанимации. «Помогите!» — пролепетала я, в бессилии глотая слезы. Делайла трясло крупной дрожью, как в лихорадке. В палате быстро появилась еще одна медсестра — Мариус и его коллега, работавшие вроде бы реаниматологом. Но сейчас я не помнила таких подробностей, да и вообще не помнила ничего. В мыслях стало пусто, остался лишь сковывающий страх. Целители развернули каталку Делайла и вывезли ее в коридор. «Куда его везут? Можно мне с ним?» Спросила я у Мариуса на бегу. «В реанимационный зал. Туда никому нельзя, кроме персонала. Посиди в комнате ожидания». Бросил он на ходу и ускорил шаг. Я побежала следом, шепотом моля священный союз о пощаде.